Глава восьмая. Стояние на Кургане. Примечание. В реальной истории на Рябой могиле оборонялись как раз татары с турками. Несколько затянулось, и чтобы солдаты не бездельничали, Померанский возводил настоящую линию Сталина. Рвы, валы, небольшие противоконные канавки. Были выкопаны даже прудилки, и провинившиеся солдаты таскали теперь туда воду в кожаных ведрах. Чтобы не делать их труд вовсе уж бессмысленным, От испарения водоема прикрывали специально сплетенными рогошками «Понимаю», — сказал Рюгину генерал Берг, прибывший с небольшим отрядом в качестве подкрепления, «нужно занять людей». «Не только. Занять это само собой. Но тут еще и запас воды для коней и для охлаждения пушек на случай осады». Берг приподнял слегка бровь. «Не слишком ли предусмотрительно?» Завуалированный намек на трусость принц понял, но не обиделся. «Да пусть даже слишком. Но если осада будет достаточно плотной, и татары вдруг окажутся воинами прямо-таки эпической храбрости, то моим солдатам не придется ходить за водой под стрелами. И пусть в эту сторону мало что залетит, луки у них слабосильные, но все-таки до времени при необходимости позволит сэкономить хоть немного». Покрутив головой, Берг с четырехтысячным отрядом пехоты расположился в полуверсте от Грифича на частично подготовленных позициях. и тоже приступил к земляным работам. Но долго они не продлились, и через пару дней показались татарские разъезды. Неожиданностью они не стали. Разведка у принца работала, и пусть Пугачев уже не работал непосредственно на него, но выдрессированные Емельяном пластуны исправно поставляли информацию. «Каплан Гирей», — озвучил Владимир, — тот самый битый. Послышались смешки. О прошлогоднем разгроме крымского султана присутствующие хорошо знали, и о воинских талантах противника мнение имели самое уничижительное. «Господа, не расслабляемся», — призвал Рюгин. «Столь удачной засады у нас все равно не получится. Место не столь хорошее». «Эт да», — с досадой сказала Юка на правах ветерана и старого друга. «Так потрепать их точно не выйдет». «План простой», — продолжил Аншев. «Отряд берга послужит приманкой. Сами понимаете, расположение чуть поводаль от основного лагеря». Послышались смешки. Вояки успели уже пообщаться с ветеранами, и о привычках татар нападать исключительно на заведомо слабейших были прекрасно осведомлены. Ну а там, сами понимаете, расстояние менее полуверсты, да с высоты. Пушки с кургана легко достанут, и окажутся наши супротивники промеж двух огней. Дальше, если будут стоять и делать попытки все-таки взять лагерь Берга, тем лучше. Верхом они его не возьмут, а пехотинцы из них, да сам генерал Берг знает. «Как из дерьма пуля», — желчно отозвался немец. Переждав смешки, командующий добавил. «Но если заметаются и разделятся на части, как у них бывает нередко, то у нас две тысячи кавалеристов, из которых полторы тяжелые. Да и воины аюки стоят двух, а то и трех татар каждый. Ну все, основу боя я вам сказал, дальше предлагайте свои дополнения». Поскольку было неизвестно, хотят ли татары поставить все на один решительный бой или взять измором, Решили перестраховаться, и запасы в лагере были серьезные. Да и вообще, подготовились именно к татарскому налету. К примеру, сделали многочисленные навесы, защищающие от легких стрел. Никто не сомневался, что враги нападут. Очень уж место было значимым. Собственно говоря, если верить разведке, а не верить причин не было, то сами татары хотели встать лагерем как раз в этих местах, и войска Померанского опередили их буквально на неделю. А атака началась с утра. Дозорные калмыки предупредили о приближении татар, и вскоре завертелась знаменитая карусель. На оба лагеря обрушился буквально град стрел. Дикие завывания, крики «Алла!», несчастые, в основном орали ругательства и родовые кличи, брали, что называется, на испуг. Между прочим, тактика не самая глупая. выглядела и звучало это очень инфернально, и необстрельные войска могли дрогнуть. Вот и войска Рюгина пока не стреляли, изображая легкое замешательство. Изображали потому, что разведка крымчаков не могла не донести, что армия Рюгина свеженабранная. Ну а про боевой опыт новобранцев и систему подготовки они могли и не знать. «Ближе, ближе!» — шептал приданный артиллерийский поручик. «Пали!» — раздались пушечные залпы, и пространство заволокло дымом. Однако ясно было, что пушки собрали кровавую дань. Тут же раздались гулкие оружейные залпы, прямо в дым. Ну, мало ли, вдруг сгоряча все-таки продолжат атаку. Но нет, отступили. Ну? Да много набили, княжа, доложил запахавшийся Тимоня. Почитай, с полтыщи набили. Затем, под пристальным взглядом командира, добавил неохотно. Ну, может, и чуток поменьше ежели с ранеными вместе. Раненых быстро дорезали. А куда их девать? Работать крымчак не будет принципиально, а кормить такого. Да и самое главное, ветераны прекрасно знали, что этим в плен лучше не попадаться, так что и отношение было соответствующим. «Урус!» — донеслось издали. «Сдавайся!» Дальше послышались привычные обещания всех благ в таком случае, ну а если нет — жуткие казни. Стандартный набор. Солдаты отвечали в меру своей испорченности, иногда очень смешно и изобретательно. Ну там про маму, папу, и и свинью в одном предложении. Вскоре им это надоело, и враги отошли, принявшись осаждать лагерь Берга. Вскоре подошла и турецкая пехота, около десяти тысяч инычар. Впрочем, боевая слава данного подразделения ушла в прошлое. Выстроившись перед укреплениями немца, они начали заводить себя. Вперед вышли дервиши и начали традиционные пляски завывания, от которых верующие, впрочем, скорее суеверные, количеству всяческих талисманов и амулетов на мертвых телах инычар удивлялись многие. Раззадорив себя, турки полезли на укрепление, откуда моментально ударили оружейные залпы. Турецкая же артиллерия, немногочисленная, как подметил Грифич, только-только разворачивалась. Примечание. Армия Османской империи в описываемое время переживала, пожалуй, самые скверные времена, а артиллерия особенно. Если те же инычары, сепахи, тимариоты, азапы демонстрировали порой неплохие личные навыки, да и небольшие отряды были нередко хороши. да и небольшие отряды были нередко хороши, то вот у артиллеристов личные навыки значат очень мало. Нужна именно командная работа. С учетом тотального воровства, буквально всего, артиллерийские учения проводились исключительно редко и исключительно скверно. «Ну-ка, дайте залп. Да не по чарам Вояки бергой сами отобьются. По пушкам давайте». Дали и очень неплохо. Несколько удачных залпов, и орудийная прислуга османов частично разбежалась. Частично была уничтожена. Разбежались и татары. «По коням!» — заорал Грифич и подал пример, вскочив в седло облака. «Ра!» — и драгуны в боевом порядке спускаются с возвышенности, врезаясь в спины туркам. «На!» — тяжелый клинок с хрустом отделяет голову от туловища. «Еще удар!» — и враг тяжело падает с разрубленной головой. Кавалерия, да в спины пехоте, которая не успела выстроиться в боевой порядок, до да которая прижата к укреплениям противника. Всего через несколько минут бой закончился за неимением противника. Татары же только-только начали группироваться. Труби пехоте атаку. Принц увидел в этой нерешительности хороший шанс, не прогадал. Выстроив полки, они двинулись на татар под мерный рог от барабанов. Сам он ехал впереди и, отбив клинком несколько стрел на самом излете, вытянул саблю вперед и провел линию, как бы перечеркивая войско крымчаков. Психическая атака удалась. и татары дрогнули. Примечание. В реальной истории бой на рябой могиле закончился со счетом 46-400 в русскую пользу, после чего татар было просто не догнать. Сперва один отряд, затем другой, и вот войско бежит. Приказав кавалерии преследовать самых нерасторопных, он ничем не рисковал. Именно сейчас, в панике, до да свисящем на хвосте противникам, остановиться для отпора они не рискнут. Ну а потом будет поздно. На короткой и средней дистанции рослые кони русских воинов значительно превосходят по скорости коротконогих степных лошадок и драгуны. Да и воины-аюки успеют собрать кровавую жатву, достаточную для того, что оставшиеся в живых крымчаки уже не представляли такой опасности. Потери в битве были приличные. Погибло чуть больше двухсот берга два десятка юнкеров и больше половины калмыков. Но последние, увы, погибли глупо, увлеклись преследованием. а юка не смог удержать соплеменников, и сильно оторвались но ну и опомнившиеся татары развернулись и погнали их обратно врагов же погибло значительно больше около восьми тысяч янычар да где то столько же татар да около полутора тысяч турок были взяты в плен посмотрев на трофеи грифич поморщился небогато как обычно у крымчаков первыми в бой вступали бедняки и они же были последними во время погони янычары правда намного богаче но требовалось кинуть кость юнкерам, да и солдаты Берга за роль приманки заслужили повышенную долю. «Господа», — негромко сказал Рюгин, «я свою долю делю пополам между кавалерией и бригадой генерала Берга как главными виновниками сегодняшней победы».